«СССР знает о том, что вагоны хотели завалить, вся бригада у них на прослушке, и знает, что мы завтра что-то готовим». «И что теперь?» – Задачился он. «Отменять? Так уже поздно, ребята на месте». Дэмси не сказал отменять. Он сказал, за рамки не выходить». «И да, потом они на вагоны выйдут с души спасительной беседой. Не знаю, можешь его предупредить, а можешь и не говорить. Тут тебе видней». «Подумаю», – сказал он после паузы. «В остальном по плану?» «Выходит, что занимаемся по плану».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 Опять же, моя любознательность дала мне возможность узнать, что свинки устраивают себе постоянные лёжки, все больше в таких вот крошечных рощицах, и поэтому я и рощицы обходил и осматривал их издалека в поисках светящихся на черном фоне туш. И как бы даже такую лёжку обнаружил, пусть и не прямо на маршруте выдвижения. Сквозь густой кустарник явно что-то просвечивало, причем не в одном экземпляре. И вообще, моя ПДС-ка, что я держал в руках, как-то сразу показалась оружием маленьким и несерьезным. Если вот разбужу такую кучу кабанчиков, они на меня кинутся, много я настреляю. Единственное, что успокаивает, те по наблюдениям сразу не атакуют и начинают всегда осторожно. Да и вообще не всегда нападают, предпочитая падаль свежатинки. У них зубы так устроены, что гнилье легче жрать, а еще и желудок вроде бы. А вот антилопы есть вдалеке, то есть, как вариант, рядом могут быть и хищники.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 Шуму прибавилось, второй пикап начал сдвигаться левее, к пулеметам присоединилось с пару автоматов. Местность зачищают, фермеры. Только вот у УАЗ-пикап, его там не было вчера. То есть похоже, что люди Михалыча заехали на ранчо, или с вечера, или совсем рано утром, еще до меня, и теперь взялись помочь хозяевам, которые приметили лёжку свиней. А вот потом все пошло как-то не совсем так, как надо